Глава 4. Письмо Атоса. Дортаньян очнулся быстро, но память к нему возвращалась медленно. Непонимающим взором он огляделся. Посреди часовни пылал костёр, а вокруг него сидели бородатые люди в белых балахонах. Им, по-видимому, было очень весело. Положив руки друг другу на плечи, они раскачивались то в одну, то в другую сторону, с увлечением пели дикую песню: "Ой, ля-ля, ой, ля-ля, завтра грабим короля". Гертандян хотел было пошевелиться, но с удивлением обнаружил, что крепко связан. Он с большим трудом повернул голову, связанный портос растерянно моргнул глазами Вот вам ваши хвалёные привидения, тихо выругался госконец. Я же вам говорил, что не бывает никаких привидений. А кто же это, указывая глазами на людей в балахонах, спросил Портос. Разбойники, кто же ещё? Из-за ваших дурацких басенй мы угодили в разбойничий вертеп. Пожалуй, вы правы, согласился Портос. Как вы думаете, что они с нами сделают? Ничего особенного, просто зарежут. Вы так думаете? А тут и думать нечего. У разбойников уж обычай такой. Я им не игнёнок, чтобы меня резать, возмутился Портос. Не дамся. А что же вы сделаете? Что я сделаю? А вот что, Гигант напряг мышцы. Веревки тут же лопнули. «Шантропа казанская!» Громко крикнул Портос. «Э, смотрите!» «Да он развязался!» Испугался пустобрех. «Ты чего, приятель, в торец захотел?» Вяло поинтересовался дуболом. «Мы те щас рогата поотшибаем!» Пообещал гаденыш. Портос издал боевой клич «Ниндзя», схватил со стола крышку гроба и принялся дубасить разбойников и в хвост, и в гриву. После нескольких мощных ударов крышка разлетелась в щепки. «Братцы! Окружай!» Тут разбойники одновременно прыгнули на него с разных сторон. Произошла жуткая свалка. «Дайте-ка я ему врежу!» — просил пустобрех, потрясая кастетом. «Братцы!» Но дайте же я ему врежу, умолял Дуболом, бегая вокруг этой кучи молы. Эх, промахнулся, подосадывал гадёныш в скоре гиганта слаб и продержавшись ещё минут 10-15, был вынужден капитулировать. А здорово я ему врезал! А наших-то ты сколько уложил, придурок, Мозилов фигово, сами виноваты лезет под руку ослы без хвосты. Я им берегись, кричу. А они рты пораззявили. Да если б не я, этот бугай вас бы всех уделал. На этот раз портоса связали железной цепью и словно вязанку хвороста бросили на стол. Тащите сюда этого дохадягу. Госконцы ухватили за ноги и зашвырнули на стол. Братва защёлкала финскими ножами. Что резать будете? уточнил Дортаньян, любивший во всём доходить до самой сути. Нет, по головке гладить. Отпустите нас, ребята, попросил Дортаньян. И что захотел? Ей-богу, мы никому ничего не расскажем. Верить можно только мёртвым. Ножи засверкали у самого носа. В эту трагическую минуту на сцене появилось новое действующее лицо. Точнее, небритая харя, пригнусная на вид, тошнотная, как отрыжка гиппопотама. "Атаман!" вскрикнули разбойники. "Кому это вы тут операцию без наркоза делаете?" поинтересовался атаман. "А вот, явились, понимаешь, два приятеля без пригласительных билетов. Да еще затеяли здесь безобразную драку. — Да, непорядок, — покачала головой Харя. — Ну-ка, покажите-ка мне этих забияк. Прихватив тесак, атаман подошел к столу. — Что вы собираетесь сделать? — спросил Д'Артаньян. — Мне уже вырезали аппендицит. Рауль. — Рауль. — Виконт. — Д'Артаньян? — удивился Рауль. — Да. Какого чёрта вы здесь делаете? Наш герой усмехнулся в седые усы. Тот же вопрос я мог бы задать и вам. Ха, Портос, и вы здесь? Я с бандитами не разговариваю, веско сказал Портос и отвернулся. Да какие же мы бандиты, рассмеялся Рауль. Мы идейные борцы за справедливость. Наш лозунг: "Было ваше стало наше". Тут он приказал развязать пленников. «Эх, Д'Артаньян!» — произнес атаман, обнимая Гасконца за тощие плечи. «Не мы дороги выбираем, а дороги выбирают нас. Я люблю жизнь веселую, разгульную. Дома сидеть осточертело, вот я и решил побродить по белу свету. Людей посмотреть, себя показать». Они сидели у костра, и хлебали пунш с огоньком. «А как поживает ваш отец, блудный вы сын?» спросил его Д'Артаньян. «А!» — отмахнулся Рауль. «Совсем сдурел старый маразматик. Два года назад уехал в гости к Карамису, а назад так и не вернулся. Позабыл собственный адрес. Потом вспомнил и прислал мне письмо. Я его наизусть выучил. Хотите послушать?» Здравствуй, сынок. Прости, не помню твоего имени. Я живу у дяди Арамиса. У меня всё хорошо. Только вот что-то с памятью моей стало. Всё, что было не со мной, помню, а что со мной, ни хрена не помню. Но это всё ерунда. Главное, чтобы не было войны. А как дела у тебя? Ты ещё не женился? Мне кажется, У тебя вроде была свадьба. Но вот точно не помню, была она на самом деле или мне это только приснилось. Если была, пришли мне портретик невесты. Надеюсь, она не похожа на стильную корову. Слушайся мамочку, сынок. Кушай манную кашку, в ней много витаминов. Дядя Дортаньян кушал и стал весёлым и толстым. А дядя Портос не кушал и остался дохлятиной. Учись хорошо, запомни золотое правило: двойки, тройки и колы все приятели твои. Не обижай сестрёнок, а то приеду и надеру тебе задницу. Передавай большой привет дедушке. Сходи к нему на могилку, да не забудь захватить для него чего-нибудь пожрать, а то он обидится. Только водки ему не давай. Наш рыот со старой хрян и пойдёт куралесить. А если что, дай ему парагам вонючему козлу. Можно и просто так, для профилактики. Ну что ещё? Напиши, когда у тебя прорежутся зубки. Как прорежутся, смотри не кусай ими, что попало, особенно гвозди. В стране их и так не хватает. По ночам зубки снимай и клади их на шкафчик. Не скучай. Я скоро приеду. Как только вспомню наш адрес. Дядя Арамис тебе привет передаёт. Целую. Твой добрый папа. Вот такое вот письмо. Какую мамочку удивил Сортос? Откуда взялись сестрёнки? Какому это дедушке вы должны передать привет? Виконт Дебрежелон пожал плечами. — Да, — грустно протянул Д'Артаньян. — Атос все свои мозги пропил. А ведь я его предупреждал. — Ну что же ты, говорю, все лакаешь, как лошадь Пржевальского? Верблюд ты ненасытный, а он мне у меня от вина в мозгах проясняется. Вот и прояснилось. — Бедный Атос, — вздохнул Портос. — Так значит... «Он сейчас у Арамиса?» «А мы как раз к нему и едем», добавил Д'Артаньян. «С катертью дорожка», пожелал им на прощание Рауль. «Приглядите там за папашей, чтоб чего не учудил». «Кстати, Рауль, уже в дверях обернулся Д'Артаньян. А как же вы от заикания избавились?» «Очень просто. Попал под лошадь, отделался легким испугом. Лошадь упала в обморок». И с тех пор не я, а она заикается.